Из любви к искусству Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально ново с точки зрения логики, а как литературный прием, лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена.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 Когда же Джо Лерриби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Керрузер жила на юге в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры,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 Собирались, чтобы потолковать о светотене, вагнере, музыке, творениях Рэмбранта, картинах обоих, Вальтейфеле, Шопене и Улонге. Джо и Диллия влюбились друг в друга, или полюбились друг к другу, как вам больше по вкусу, и не теряя времени вступили в брак, ибо, смотри выше, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы.